Глава двадцатая. Гродно, Академия медицинских наук. Соколов вспыхнул пламенем, и яркий свет заставил всех зажмуриться. Тьма тут же исчезла из половины коридора, но, внезапно сгустившись, столкнулась со светом Александра и стала противостоять ему. Мамору не стал отвлекаться на чужую битву. Он ринулся обратно к своим бойцам и крикнул «Быстрее уводите госпожу Азуми!» ГБРовцы уже подготовили проход, и Азуми с Олегом Романовичем скрылись в кабинете. Тут же Мамору почувствовал колебание магического поля. Это, видимо, включилась система безопасности. Кажется, кабинет ректора был последней твердыней Академии на случай нападения. И действительно казался неприступным местом. Скорее всего, беспокоиться не о чем. И можно сосредоточиться на противнике. «Вперед в атаку!» — скомандовал Мамору. Габайравцы, как ни странно, тоже воспряли духом, только не по поводу минувшей опасности. Они узнали Соколова. «Мамору — Мамору! — крикнул тот, сдерживая тьму. — Этого оставьте мне! А вот снаружи какой-то шибко-быстрый хрен периметр оцепляет. Аштар — Альштар! — прорычал самурай и затем повернулся к командиру. — Там могущественный маг. Его способности — высокая скорость и магия взрывов. «Понял!» — кивнул командир и тут же раздал приказы своим людям. «Первая группа, прикрытие, вторая со мной, третья, ловим на живца!» «Есть!» — хором откликнулись бойцы. Кажется, они немного опечалились, что придется оставить Соколова, но через секунду обе боевые группы прыгнули через дыру в стене, которую тот недавно проделал. «Ну, теперь нам никто не помешает!» — прорычал довольный Александр. — Как там тебя? — Аня? — оня Блин, не помню. Но согласись, не очень подходящее имя для убийцы. Не находишь? — Заткнись. Не то... Не то прошипел, не то прорычал голос из тьмы. Эта самая тьма была странной. Она будто разъедала и не только огонь, который сопротивлялся, но и материю. Несколько раз эта магия едва не коснулась самого Соколова, и его будто ошпарило. На мгновение он подумал, что это его собственный огонь кусается. Распереживался, между прочим. Но нет. Однако что именно, это было неизвестно. Интересный противник попался. Рядом с разным такие только и крутятся. Ха. Соколов впервые видел, чтобы кто-то физически растворялся в воздухе. Точно какой-то демон или его отродье. Хорошо, что Гараму просветил его насчет этого выродка из клана Гекко. Александр тоже слышал про этот клан. Раньше он доставлял немало проблем русской армии. И Соколов всегда жалел, что их вырезали. Во-первых, свои же, а во-вторых, задолго до того, как он поступил на военную службу. Да что там службу? Александра и в проекте еще не было. И вот тебе надо. «Подарок судьбы». «Ты, значит, у нас просто тьмой балуешься, да?» — хмыкнул граф, сдерживая натиск этой расщепляющей пространство магии. Он выглядел расслабленно и даже весело, но на самом деле приходилось прикладывать все свои силы. Полет до Академии оказался довольно затратным. Впереди вполне возможно еще не одна битва, так что силы следует экономить. Подняв саблю с таким усилием, словно пробирался через толщу воды, Соколов взмахнул клинком, отправляя во тьму разрезающий пламенный серп. Но тот пролетел примерно метров пять и исчез без следа. «Блин, да как же вас так вырезали-то, если резать нечего?» Вообще-то тьма клана Гека чем-то напоминала черную магию Хатори. Только у последних она выглядела как хлысты, наносящие глубокие и тонкие удары, пропитанные ядом. Возможно и правда, эти засранцы отпочковались от Гека. Может, какая-нибудь вторичная ветвь? В любом случае, надо кончать всех демонят, и Соколов с радостью возьмет на себя эту благородную ношу. Что ж с тобой делать-то, а? А, к черту, не люблю я придумывать хитрые ходы. Жри пламя, ублюдок! И вдруг весь коридор охватил огонь. Жгучий и голодный, он пожирал тьму, словно любимое лакомство. Это стоило Соколову немало сил, но тьма шаг за шагом отступала. Нет тьмы без света, но если все свет тьме просто негде спрятаться. И вдруг противник исчез. Пламя резко рвануло вперед, когда перед ним не осталось никакой преграды. И дикая энергия выжгла еще одну стену. Соколов притормозил и осмотрелся. Коридор теперь представлял черный обугленный туннель. Стекла повышибала, и только дверь в кабинет ректора оставалась практически нетронутой. «Ну, кажется, я тут не особо переборщил», — удовлетворенно кивнул Александр. «Вот только куда девался этот засранец?» Соколов попытался почувствовать, где же находится враг, но его чутье было не таким хорошим, как у Разина. «Вот ведь засранец!» А снаружи звенел лязг клинков, гремели взрывы. Все веселье досталось мамору, самураям, сококу и габаэровцам. Кажется, того шустрика звали Аштаром. Но Соколов не особо горел желания сражаться с ним, но не любил он шустряков. За ними гоняться очень муторно, а когда догонишь, все заканчивается за парочку секунд. Так что пускай развлекаются. — Три, четыре, пять. — Я иду искать, — протянул Александр, оглядываясь по сторонам. Все-таки этот коридор — не вся Академия. А демоненок мог просто скрыться из виду. Не могла же карающая длань сбежать с поля боя, ведь правда? Похоже, эта магия связана с гравитацией. Ну, или что-то вроде этого. Драук и сам был не самым легким из людей. Но пару раз его кулак пронесся мимо меня, и показалось, будто перед носом пролетела чугунная колонна. Да и меня постоянно то притягивало, то отталкивало, если подбирался к нему слишком близко. Короче, придется действовать на расстоянии. Собственно, я это и делал. Бил молниями, отправлял в него огненные снаряды, стрелял. Однако защита у Драуга была тоже, что надо. Пришлось действовать в итоге иначе, точнее, практически наоборот, типа клинклином Сначала я провел несколько пробных бросков вблизи Драуга и понял, что при определенной скорости искажение траектории не будет сильно сказываться на атаке. Нужно только заложить достаточный вираж и скорректировать направление. Вот только это будет не очень просто. Придется стать быстрее, чем когда-либо. — Знаешь, Разин, — проручал Драук, угрожающе взмахнув Секирой, — он вообще постоянно болтал во время битвы, и меня это начинало раздражать. — Если ты собираешься так ходить вокруг да около с Перуном, то ни хрена у тебя не выйдет. но ну, не разочаровывай меня, граф. Я надеялся на настоящий, и вот тут накопленное сконцентрированная и разом освобожденная энергия огня отшвырнула меня прямо в этого ублюдка на такой скорости, что даже я сам охренел и едва успел подставить меч, чтобы нанести удар. Цвяк! Мой клинок с такой силой обрушился на здоровенную секиру Драуга, что даже эта гора мышц не выдержала. Удар получился очень мощным. Пришлось держать рукоять обеими руками но даже так вибрация прошлась по всему телу едва не вырвав у меня оружие а Драук, небрежно сжимавшийся киру в одной руке получил ее тупой стороной прямо в лоб удар то он заблокировал и спас себя от лишения головы но его явно оглушило на пару мгновений вот жаль что я не успел этим воспользоваться метод пушечного ядра которым я себя швырнул Потряс даже меня самого. Я ударил молнией, скорее прикрываясь от возможной контратаки, но она получилась недостаточно мощной, чтобы пробить щиты ублюдка. И вдруг в нашу схватку вмешался сигнал из рации. «Игорь, Игорь, ты меня слышишь?» «Алена?» «Мы едем, Игорь. Ребята скоро примчатся на помощь». И вдруг издали донес знакомый мне рев мотора. Темная точка на горизонте стремительно увеличивалась в размерах. И скоро Драуга, который решил вновь атаковать, сбил темно-бурый метеор. Удар с грохотом разнесся по округе. Из автомобиля что-то выпрыгнуло, когда и Драуг, и бурый отскочили друг от друга при столкновении. Рядом с внедорожником медведя приземлился Ай с обнаженным мечом в руке. «Они уже здесь, Ален!» — хмыкнул я. «Вот и отлично! Удачи надрать всем зад, любимый!» Из окна на водительском месте показалась морда медведя. «Эй, бригадир! У нас с этим кренделем личные счеты! Он мне барса покалечил, гад! Так что вали пока, понял?» «Ну, допустим, барс был мой!» Медведь тогда просто сидел за рулем. Ну да хрен с ним. Игорь-сан с оровым голосом произнес аи Позвольте нам расправиться с этим негодяем. Я не знаю, что именно в них изменилось, но что-то было точно. Магия, которую излучал аи стала гораздо опаснее. — Да, Игорь Сергеевич, — раздался вдруг из рации голос Богдана. — Вы можете оставить его нам. И вместе с этим шевельнулась турель на крыше внедорожника. «А ты тут какого хрена забыл, Богдан?» «Я его сюда вообще-то не для драк привез, блин». «А что, я самое интересное пропускать должен?» Ответил он вопросом на вопрос. «Да вы чё, совсем охренели?» — гаркнул Драук, ринувшись в атаку. Наверное, он обиделся, что про него все забыли. Но с диким ревом Бурый сорвался с места и в лоб протаранил его, прервав атаку. Гравитация заставила машину чуть ли не вбиться в землю. Но медведь умудрился вывернуться и покинуть зону поражения. «Он управляет гравитацией!» — предупредил я. «Понял!» — раздался голос медведя. «Примем во внимание. А теперь шуруй, бригадир!» Когда я рванул в сторону гротна, Драук попытался меня остановить, но Ай и Бурый отвлекли его, навязав бой. Я только и успел, что вызвать из приоткрытого багажника свой доспех, и его части одна за другой накрывали меня прямо в полете. Ребята действовали слаженно, умело, доставляя кучу проблем засранцу. Видимо, Соколов их хорошо поднатаскал. «Так, мои люди возвращаются». Даже если появится еще кто-нибудь из длани, мы справимся. Но вот тут мои размышления по рации прервал Стефан. Игорь, ты меня слышишь? Да, я уже мчу за тобой. Не волнуйся. Поспеши. У нас проблема. Какая проблема? Несколькими километрами дальше по трассе бго семь мчался по дороге на предельных скоростях, но Стефану пришлось очень резко затормозить, когда на пути встал боевой кортеж. Стефан смотрел вперед и не мог проронить ни слова. Случилось именно то, чего он боялся более всего. — Эй! Ты поганый предатель! Выходи живо! Великий князь Болеслав выглядел очень грозно. Одним своим видом он внушал ужас — — Врагам? Но для Стефана это был человек, который когда-то спас ему жизнь. — Я порву тебя собственными руками, если ты сейчас же не выйдешь из этого грёбаного грузовика! Болеслав стоял перед машиной, а за его спиной разместился отряд личной гвардии. — У нас проблемы, Игорь. Болеслав здесь. «Да грёбаный ты ж а? Великий, сука, князь, ты дашь мне спасти своих детей или нет?» Я вдарил еще жарче пламенем из ног, увеличил скорость до предела. «Блин, как же и заму проворачивал это с такой легкостью! Реактивная тяга жрала столько магии, что мне даже было непросто перегонять ее через себя. Хорошо, хоть Драук задержал меня не слишком надолго». И медведь подскочил вовремя, а то я бы точно не успел бы добраться до Стефана, прежде чем Болеслав испортил все окончательно. А он уже, кстати, вовсю мутузил тяжеленный грузовик своими пудовыми кулаками и не сразу заметил метеор, мчавшийся прямо на него. Но за пару секунд он все же оглянулся и приготовился отражать атаку. Вот только я-то не идиот. Первым делом я врубился в строй его гвардии и пораскидал их к чертям собачьим. Использовал инерцию, ударную волну и жуткий всплеск огненной магии вперемешку со стихией Земли, чтобы выбить у них из-под ног почву. — Разин! — протяжно прорычал Болеслав. — Ого! Это он меня даже в доспехе узнал? Ну что, приятно, приятно. Однако, быть может, мне показалось, но выглядел он как-то странно. Как будто под наркотой или типа того. А еще я почувствовал колебание магического поля. Оно вихрилось вокруг него, словно ураган. «Я тебя убью!» «Ага, ага, ну попробуй». Вот меня почему-то накрыло веселое настроение при виде этого разъяренного быка. Заиграл адреналин. Болеслав рванул в мою сторону очень быстро, и все это за счет только лишь мышц, напитанных магией. Я увернулся, шарахнул молнией, поднял кверху дном кубометры земли и ненадолго смог его затормозить. Что ж, придется утихомирить польского великого князя, пока он не натворил бед. Его гвардия еще приходила в себя, так что надо было бы закончить это как можно быстрее. Вот только это не самый легкий противник. — Игорь! — раздалось вдруг позади. — У нас еще проблемы. — Да что там! «Стефан говорил по рации, но я заметил, что его не было в водительской кабине. Значит, ушел в грузовой отсек». «Кажется, капсулы повредились. Герметичность потеряна, и мониторы показывают, что Златана и Матеуш скоро...» «Понял!» — рявкнул я. «Ну что, идиот, допрыгался?» и Я с этим рыком начал мутузить Болеслава огнем, молнией, мечом, попутно обстреливая его из пистолета. Только вот князь оказался крепким орешком и одним взмахом отшвырнул меня прочь. Да так, что снова пришлось включать реактивную тягу для торможения в воздухе. Мы снова ринулись друг на друга, но перед нами вдруг появился Стефан. «Какого лешего ты творишь?» — спросили мы с Болеславом, как ни странно, почти хором. И битва вдруг остановилась. Болеслав еще очень злился, аж пыхтел, глядя на своего вассала. Кажется, у него была гамма эмоций и целая вереница чувств по отношению к барону Потоцкому. «Я тебя вытащил из такой задницы!» То ли рыдал, то ли рычал Болеслав. «Доверился, а ты меня предал!» И вдруг он ударил. Вот тут я подумал, что все, хана шлях течу. Но тот выдержал натиск великого князя, только погрузился на пару сантиметров под асфальт. Заблокировал удар обухом сабли и, не глядя, сказал мне, «Игор, отвези их к госпоже Азуми, я задержу великого князя. Тебя он слушать не станет!» Кажется, Болеслав совсем потерял голову. Это очень странно. Он вспыльчивый, но не идиот же. Ну да хрен с ним, пускай разбираются между собой. На русском не договориться, глядишь на своем родном перетрут нормально я прыгнул в грузовик и помчался прочь Болеслав действительно пытался меня догнать но стефан очень ловко его останавливал причем бил по касательной просто сбивая с траектории и глуша инерцию ударов черт это он всегда такой сильный был как то это очень странно ну да ладно у меня за сегодня уже двух противников увели если так дальше пойдет да и драться не придется Я помчался дальше, пришлось втопить педаль газа в пол, чтобы княжичей довести в целости и сохранности, ну, насколько это возможно. А еще по пути попытался связаться с Азуми. Что-то слишком уж долго глушилки работали в академии. Не случилось ли чего? Окрестности Варшавы. Главный исток Великого княжества польского. — Пауль, я волнуюсь. — Я понимаю, Том, но такова наша работа. — Ну, это же очень опасно. Я же... я же просто инженер. Зачем меня тащить сюда? Тут высокий немец остановился и грозно глянул на своего спутника. — Не просто инженер. Том, а брат предателя. На твоей семье пятно позора или ты забыл? Том не было его настоящим именем. Том Гловер — это выдуманная легенда. Семья Смитов оказалась в опале после того, как чудной братец Оливер переметнулся к русским. Отец был в ярости. Оливер никогда не оправдывал его надежд и вообще больше увлекался моготроникой, чем могоснабжением. И потому не прилагал достаточных усилий. Отца это бесило. Он был уверен, что старший сын способен на большее. «Матушка!» Ну, она всегда была холодной сукой, стоит это признать. В чем причина? Ну, может быть, характер такой, а быть может, ее до сих пор коробил брак по расчету, а дети вместо источника тепла и любви стали еще одним якорем и оковами. В любом случае, она просто вычеркнула собственного сына из жизни семьи. Только вот сестра, кажется, сочувствовала и даже радовалась за Оливера. Но отдуваться все равно пришлось ему, Тому. Хотя это было не его настоящее имя, пришлось приложить все усилия, чтобы Том Гловер четко отпечаталась у него в подсознании. Это вбивали чуть ли не физически, чтобы на задании он не выдал себя и сумел воспользоваться единственной возможностью очистить имя Смитов. Его напарника на этом задании звали Пауль Грайнер. Том не знал, настоящим ли было имя. Но этот человек его пугал. Пауль, несомненно, имел инженерные знания, но его задача в этой миссии была совершенно иной. Как сейчас, например. Они пробрались на хорошо охраняемый объект, главный исток Великого княжества, по пути убрав несколько охранников. Том надеялся, что они в отключке, а не мертвы. Слушай, зачем ты меня сюда приволок? Я же здесь бесполезен. Ты будешь устанавливать заряды. Чего? Ха, испугался Том. Почему я? Потому что мне нужно следить, чтобы никто этого не заметил. Ну, отмазка так себе. Что-то здесь не так. Том предпринял еще одну попытку отвертеться. Там же еще люди. Они пострадают и даже погибнут. Плевать. Да что ж... Том хотел возразить, но тут же осёкся. Он понял, почему Пауль не рассказал о задании сразу. Просто Том бы ещё больше нервничал по пути и наверняка где-нибудь напортачил. А сейчас они почти уже у цели. Пробрались в старые рудники и даже миновали вход в туннели, который должен был быть закрытым. Поляки очень удружили им и сэкономили кучу времени. В этих туннелях на глубине еще была остаточная магия. Главная жила, которая сохранилась и потихоньку восстанавливала магические кристаллы, излучала магию. Поэтому все здесь было пропитано полем, и в итоге пришлось активировать защитный покров. Но когда они дошли до определенной отметки, Пауль оставил Тома закладывать взрывчатые заряды, а сам же направился к выходу, озвучив время, когда следует все закончить и убраться прочь руки тома дрожали когда он вытаскивал из рюкзака небольшие но мощные заряды он знал к чему приведет взрыв в таком месте на воздух взлетят ближайшие километра два в радиусе и нужно заложить в детонатор достаточно времени чтобы убраться отсюда как можно дальше но тома обе беспокоило не только это он собственными руками убьет десятки или даже сотни человек.